50. -е. Звонок судмедэксперта Ивана Ивановича Лопахина застал Петелину в автомобиле по пути в следственный комитет. Елена Павловна, как же я завидую женщинам, вы дарите жизнь, неожиданно начал Лопахин. Мужчины тоже в этом чуть-чуть участвуют, парировала Петелина. Вот и именно что чуть-чуть. Зато в отнятии жизни они участвуют гораздо активнее. Какой процент убийств совершают мужчины? Порядка 90, а вы к чему клоните? Ранее Петелина попросила многоопытного Лопахина перепроверить данные вскрытия убитой Золотовой. Два удара с разным захватом орудия убийства не давали ей покоя. Я слышу вы за рулём. Куда направляетесь? Перешёл на деловой тон судмедэксперт. К полковнику Харченко в следственный комитет. Замечательно, там и встретимся. У меня нет своего кабинета, предупредила Петелина. А я в гости к Миле зайду, у неё встретимся. Кто у нас Мила? растерялась Петелина. А ещё следователь, пожурил Лопахин. Я буду ждать в архиве. Вот это, да, удивилась Петелина. С каких пор Людмила Владимировна Астаховская стала для Лопахина Милой? Что за нежности. Её, к примеру, годящуюся ему в дочери, он называет Еленой Павловной. Любопытство распирало, но о личном лучу узнавать не по телефону. Зато по работе задать вопрос ей не терпелось. Вы побывали в морге, где делали заключение по Золотовой, спросила Елена, но Иван Иванович уже отключил трубку. Приехав в следственный комитет, Петелина спустилась в архив, где и застала Лопахина. Пожилой патологоанатом подружески ворковал с заведующей архивом Остаховской за чашкой чая. Им было что вспомнить, ведь когда-то Людмила Владимировна работала старшим следователем и постоянно контактировала с судмедэкспертом. Затем их контакты прекратились, но полгода назад у Лопахина умерла супруга, и Остаховская от сотрудников следственного комитета передавала коллеге помощь. Как развивались их отношения в дальнейшем, Елена была не в курсе, но нежное обращение Мило намекало о том, что встреча на похоронах для двух одиноких людей была не единственной. Лопахин встал навстречу Петелиной и, недослушав вопрос про Золотову, упрекнул: "Елена Павловна, вы почему во время следствия не обратились ко мне?" Дело было в области, и вроде как очевидно, Заключение судмедэксперта подтверждало мою версию. Да и вы в то время принимались с оболезнование, напомнила Елена. Жизнь это миг. Печально покивал Лопахин, но быстро собрался. А что ж, засомневались сами, знаете, пресса да уж наслышан. Досталось вам. Если бы не беременность, наверное, уволили. А место в архиве уже занято. Лопахин ласково посмотрел на Астаховскую. Елена с удивлением отметила, что та вернула ему ещё более ласковый взгляд. "Договори «Да и уже", поторопила Людмила Владимировна друга. "Вери, Шлена, без тебя ни слова не рассказал". Глаза Лопахина заблестели. "Я съездил к кому надо, поговорил". «В каждом судебном морге есть мои ученики». «Не важней чай. Ближе к делу». Остаковская ласково погладила мужчину рукой по спине. В заключении судмедэксперта сказано, что жертва получила два удара по голове. Оба смертельных. «Да, чугунной ложкой для обуви», — подтвердил следователь. «На самом деле, после первого удара Екатерину Золотову можно было спасти». А второй удар, по-настоящему смертельный, был нанесён спустя несколько минут. Сообщение озадачило следователя. Анна нахмурилась. Вы уверены? По тем деталям, что я узнал, нет повода сомневаться. Почему же в официальном заключении об этом ничего не сказано? Спешка. Ведь как бывает, Привозят тело, говорят: быто в ухо, убийца пойман, орудие убийства известно. Тут уж не до дополнительных исследований. К тому же, как мне сказали, Лопахин замялся. Следствие торопило. На меня прокурор давил, призналась Елена. В общем, мой ученик, настырный парень, потом провёл специальные экспертизы, но время ушло. В заключение они не попали. и что в них рассказываю только с его слов. Документальных подтверждений не осталось. Хотя бы ссылаться на его слова я могу, можете, но адвокаты деньги не зря получают, замылят и отсекут. Ладно, говорите, дело было так. Первый удар жертве нанесли сзади по затылку. Она упала лицом вниз, потеряла сознание, разбила нос, череп повреждён, но не критически. Кровь вытекла из носа и содранной кожи головы. Сердце пульсировало, имелось сотрясение мозга, но женщину можно было спасти, даже если бы скорая приехала спустя полчаса. В перчатках, пробормотал следователь. Что? Преступник был в перчатках, мы нашли их. — Если есть перчатки, то наверняка Головастик установил хозяина, — принялась рассуждать Астаховская. — Да, личность преступника нам известна, — подтвердила Петелина, не называя фамилии. — Кто он? — не терпелось узнать Астаховской. — Сначала я доложу Харченко, — ушла от ответа Петелина. — Получается, что формально он не убийца, ведь был и второй удар. — Верно, — подхватил Лопахин. спустя несколько минут женщину перевернули на спину и нанесли второй удар тем же предметом били сверху вниз амплитуда больше поэтому удар получился сильнее к тому же удар пришёлся в висок после такого шансов на жизнь не оставалось второй удар целенаправленное убийство констатировал следователь так грабители не поступают Бедная хозяйка уже никак не мешала, заметила Остаховская. И с шерстяной шалью грабители на дело не идут, подумала Елена. А второй удар нанёс тот же человек, поинтересовалась Остаховская у Петелиной. Есть сомнения, но доказательства косвенные. Я чем-нибудь помог? спросил Лопахин. Конечно, Иван Иванович, многое прояснилось, большое спасибо, поблагодарила следователь. Но приобщить к делу нечего, что будешь делать? забеспокоилась Остаховская. То же, что и планировала, решила Петелина. Я приехала к Харченко, чтобы согласовать важный вопрос.